Обойдя залу и побеседовав с несколькими молодыми дамами, имена которых он спросил у камергера герцога Фридриха Мюллера, получившего распоряжение сопровождать его, он покинул большую залу и попросил Мюллера привести к нему Гёте и Виленда. Мюллер не состоял в родстве с знаменитым историком Йоганом Мюллером. но он принадлежал к Вейморскому литературному обществу и, мне кажется, состоял его секретарем. Он направился за указанными лицами, которые наблюдали вместе с некоторыми другими членами этого общества, прекрасное и редкое зрелище, открывавшееся перед ними. Гёте, подойдя к императору, попросил позволения их назвать. «Я не перечисляю этих имен», так как их не оказалось в той очень подробной записке, которую мне передал на следующий день Мюллер. Я попросил его записывать все, что он будет наблюдать во время этой поездки, чтобы сравнить это с тем, что я записывал сам. «Я надеюсь, вы довольны нашими спектаклями», — сказал император Гёте. «Присутствовали ли на них эти господа? Они были на сегодняшнем представлении, Ваше Величество, но не в Эрфурте. Это меня огорчает». Хорошая трагедия представляет самую лучшую школу для выдающихся людей. С известной точки зрения она превосходит самую историю. Наилучший исторический труд производит лишь небольшое впечатление. Когда человек находится в одиночестве, то он испытывает лишь слабые волнения, но впечатление, производимое на целое собрание людей, оказывается более сильным и длительным. Уверяю вас, что историк, которого постоянно цитируют, то есть «тацит», Не научил меня ничему. Знаете ли вы более великого и более несправедливого хулителя человечества, чем подчас бывает он? В самых обыденных поступках он обнаруживает преступные мотивы. Он превращает всех императоров в отчаянных негодяев для того, чтобы заставить восхищаться своим гением, который их постиг. Правильно говорят, что его аналы представляют собой не историю империи, а выпуску из римских канцелярий. У него все полно обвинениями, обвиняемыми и людьми, вскрывающими себе вены в ванне. Говоря все время о доносительстве, он в сущности самый большой доносчик. А какой стиль, какая беспросветная ночь. Я небольшой латинист, но туманность это видна из тех десяти или двенадцати итальянских и французских переводов, которые я читал. Из этого я вывожу, что она вытекает из того, что называется его гением, как и из его стиля. Она неотделима от его способа выражения, потому что заключается в самом характере его восприятия. Я слышал хвалы ему за тот страх, который он внушает тиранам, но он вызывает у них страх перед народом, а это большое бедствие для самих народов. «Разве я не прав, господин Виланд?» «Но я мешаю вам». Мы присутствуем здесь не для того, чтобы говорить о Таците. Посмотрите, как хорошо танцует император Александр. Страница 209. «Я не знаю, зачем мы здесь присутствуем, Ваше Величество», — ответил Виланд. «Но я знаю, что в эту минуту Ваше Величество делает меня самым счастливым человеком на земле». «Ну так ответьте мне». «Ваше Величество, после сказанного вами я забываю, что вы владеете двумя престолами. Я вижу вас лишь представителем литературы и знаю, что Ваше Величество не пренебрегает этим званием. Ведь я помню, что, отбывая в Египет, вы подписывали письма. Бонапарт, член французского института и главнокомандующий. Поэтому я попытаюсь Ваше Величество отвечать вам как представителю литературы. В Эрфурте, когда я подвергался вашей критике, я почувствовал, что слабо защищаюсь, но мне кажется, что Тацита... Я могу защитить лучше. Я согласен, что его главная цель сводится к наказанию тиранов. Но он указывает на них, не рабам, которые способны взбунтоваться только для того, чтобы ее переменить тирана. Он обращается к вековой справедливости и к человечности. Ведь существование людского рода, Будет, вероятно, так продолжительно сопровождаться таким количеством бедствий, что разум сумеет, в конце концов, приобрести ту силу, которой до сих пор обладали одни лишь страсти. Это говорят все наши философы. Я ищу эту силу разума, но нигде ее не нахожу. Ваше Величество, лишь с недавних пор число читателей Тацита сильно возросло, а это заметный успех человеческого разума. Ведь в продолжение веков Академии Интересовались им не больше, чем царские дворы. Рабы чужого вкуса, как и слуги деспотизма, боялись его. Лишь когда Арасин назвал его самым великим живописцем древности, ваши и наши университеты решили, что это может быть правда. Ваше величество говорит, что читая Тацита, вы видите доносителей, убийц, разбойников. но ведь таковата именно была римская империя под управлением тех чудовищ которых описывает тацит гений тита ливия обозревал вселенную следуя за римскими легионами гений тацита почти всегда сосредоточивался в римских канцеляриях так как в них можно найти всю историю империи да вообще заявил виланд воодушевленный голосом только канцелярии позволяют ознакомиться у всех народов с теми несчастными временами, когда государи и народы, враждебные друг другу в своих принципах и взглядах, жили в постоянном взаимном страхе. Тогда все превращается в уголовное дело, и кажется, что центурионы и палачи приносят смерть чаще, чем время и сама природа. Страница 210. Да, Ваше Величество. Светоний и Дион Кассий сообщают о гораздо Большем количестве злодеяний, чем Тацит, но их стиль лишен выразительности, в то время как ничто не может быть ужаснее кисти Тацита. Тем не менее, его гений неумолим лишь в той мере, как сама справедливость. Как только появляется что-нибудь отрадное, хотя бы в чудовищное царствование Тиберия, его взор тотчас же это отыскивает. Он это схватывает и выдвигает с тем блеском, который он придает всему. Он находит основания для похвалы даже такому глупцу, как Клавдии, слабоумие которого в сущности сводится к особенностям его характера и к его распущенности. Это беспристрастное, представляющее самое высокое свойство справедливости, Тацит проявляет в отношении самых противоположных явлений, в отношении как республики, так и империи, как граждан, так и государей. По характеру его гения, следовало бы думать, что он может любить только республику. Это мнение как будет подкрепляться его словами о Брутте, кассе и кодре, так глубоко врезавшимся в память всей нашей молодежи. Но когда он говорит об императорах, столь счастливо примиривших то, что считалось непримиримым, именно империю со свободой, то чувствую, что искусство править кажется ему самым прекрасным открытием на земле. Принц-примас, приблизившийся к разговаривающим, И вся маленькая Веймарская академия, окружившая Виланда, не могли скрыть своего восхищения. «Ваше Величество», — продолжал он, — «правильно сказать о Таците, что тираны бывают наказаны, когда он их изображает, но еще вернее, что добрые государи бывают вознаграждены, когда он рисует их образ и доставляет им славу. Я имею дело с слишком сильным противником, господин Виланд, и вы не пренебрегаете ни одним из своих преимуществ». Мне кажется, что вы знали о моей нелюбви к Тациту. Переписываетесь ли вы с Мюллером, которого я видел в Берлине? Да, Ваше Величество. Сознайтесь, что он написал вам о содержании нашей беседы. Действительно, Ваше Величество. От него я узнал, что Ваше Величество охотно беседовали о Таците, но не любите его. Я еще не считаю себя совершенно разбитым, господин Вилланд. С этим я могу согласиться с трудом. Завтра я возвращаюсь в Эрфурд, и там мы возобновим наш спор. В моем арсенале имеется хороший запас оружия для доказательства, что Тацит недостаточно проник в сущность причин и внутренних двигательных сил событий. Он недостаточно обнаружил тайну тех поступков, о которых он рассказывает, и их взаимную связь, чтобы подготовить суждение потомства, которое должно судить о людях и правительствах, исходя из их эпохи, И окружавших их Страница 211. Император окончил этот разговор, сказав Виланду с любезным видом, что удовольствие, доставляемое беседой с ним, заставляет его вести себя скандально в отношении танцующих, и с этим он удалился с принцем Примасом. Остановившись на несколько минут, чтобы посмотреть прекрасную кадриль и поговорить с герцогиней Саксон-Веймарской об изяществе и красоте этого блестящего празднества, он покинул бал и отправился в приготовленное для него великолепное помещение. Молодые академики, опасаясь, чтобы память не изменила им, успели уже уйти для того, чтобы записать все слышанное ими. На следующий день, назначенный для нашего отъезда, Мюллер явился ко мне в семь часов утра, чтобы проверить, точно ли записаны нападки императора на тацита Я изменил несколько слов, и это дало мне право получить полную копию труда указанных господ, предназначенного для литературных архивов Веймара. Утром мы покинули это прекрасное место. Короли Саксонии, Вюртемберга и Баварии отбыли в свои государства. По возвращении в Эрфурд император Наполеон стал более чем, когда бы то ни было, предупредителен, дружественен и откровенен с императором Александром. Соглашение, сделавшееся таким бессодержательным, было заключено почти без всяких возражений. Казалось, что Наполеон испытывает истинное желание делать лишь то, что может быть угодно его августейшему союзнику. «Беспокойная жизнь меня утомляет», — говорил он императору Александру. «Я нуждаюсь в покое и стремлюсь лишь дожить до того момента, когда можно будет безмятежно отдаться прелестям семейной жизни, которые меня влекут все мои вкусы». «Но это счастье», — добавил он с проникновенным видом, — «создано не для меня. Без детей не может быть семьи, а разве я могу их иметь? Моя жена старше меня на десять лет. Я прошу простить меня». «Все, что я говорю, может быть смешно, но я следую движению своего сердца, которое рада и злиться вам». Затем он стал распространяться на тему о длительной разлуке, больших расстояниях, трудности встречи и так далее. «Но до обиды остается лишь несколько минут», — сказал он, «а мне надо восстановить всю свою сухость к прощальной аудиенции, которую я должен дать Винсенту. Император Александр находился даже вечером, под обаянием этого интимного разговора. Я встретился с ним поздно, так как Наполеон, довольный проведенным днем, надолго задержал меня после вечерней аудиенции. В его волнении было что-то странное. Он задавал мне вопросы, не дожидаясь ответов. Он обращался ко мне и пытался высказать что-то, скрывавшееся между слов. Страница 212. «Наконец...» Он произнес веское слово «развод». Его предписывает, сказал он, судьба, и этого требует спокойствие Франции. У меня нет наследника. Иосиф ничего собой не представляет, и у него только дочери. Я должен основать династию, но я могу это сделать, лишь вступив в брак с принцессой из одной из царствующих в Европе старых династий. У императора Александра есть сестры, и возраст одной из них мне подходит. Поговорите об этом с Румянцевым. Скажите ему, что после окончания испанского дела я готов на его планы раздела Турции, остальные же доводы вы найдете сами, так как я знаю, что вы сторонник развода. Могу вам сказать, что такого мнения держится и сама императрица Жозефина. Если Ваше Величество разрешит, то я ничего не скажу Румянцеву. Хоть он и герой из романа «Жан Лис. Рыцарь лебеди», Но я не считаю его достаточно проницательным. Смотри за текстовое примечание 11 И затем, после того, как я наставлю Румянцева на правильный путь, ему придется повторить императору все сказанное мною, но сумеет ли он это хорошо сделать? Я не могу быть в этом уверен. Гораздо естественнее, могу сказать, гораздо легче серьезно поговорить по этому важному делу с самим императором Александром. Если Ваше Величество разделяет такую точку зрения, то я возьму на себя начало этих переговоров. В добрый час, — ответил император, — но только запомните, что не надо говорить с ним от моего имени. Вы должны обратиться к нему как француз, чтобы он добился у меня решения, которое обеспечит устойчивость Франции, так как после моей смерти ее судьба может оказаться ненадежной. Выступая в качестве француза, вы можете говорить все, что вам угодно. Иосиф, Люсьен и вся моя семья дают вам хорошие доводы для доказательства. Вы можете говорить о них все, что вам заблагорассудится, так как для Франции они не представляют ничего. Даже моему сыну. Но на это бесполезно указывать. Пришлось бы часто напоминать, чей он сын, чтобы он мог спокойно править. Было уже поздно, но тем не менее я рискнула отправиться к княгине Турнита Аксису. Приему, который еще не окончился. Император Александр оставался у нее позже обычного. Он передал княгине с удивительным доверием всю грустную сцену, происшедшую утром. Никто не имеет, говорил он, правильного представления о характере этого человека. Все его действия, которые тревожат другие страны, вызываются вопреки его воли, его положению. Никто не знает, насколько он добр. Вы верите в это не правда ли? Вы ведь так хорошо его знаете. — Ваше Величество, у меня есть много личных оснований верить в это, и я всегда охотно их привожу. — Осмелюсь ли я просить Ваше Величество дать мне завтра утром аудиенцию? — Охотно. Но я не знаю, до свидания с Винсентом или после него. Я должен еще написать письмо императору Францу. — Ваше Величество, если вы позволите, то лучше после. Мне было бы очень досадно задержать такое доброе дело». Императора Франции необходимо успокоить, и я не сомневаюсь, что ваше письмо достигнет этой цели. Во всяком случае, таково мое намерение. Император с удивлением заметил, что было уже около двух часов. На следующий день, прежде чем отправиться на назначенную ему аудиенцию, Винцент зашел ко мне. Я был вправе ему сказать, что он должен быть в высшей степени удовлетворен всеми вообще императором Александром в частности. Его лицо просияло. Прощаясь со мной, он дружески и с признательностью пожал мне руку. Он уехал в Вену тотчас же после аудиенции, а я в это время мысленно перебирал все средства, которые следовало применить, чтобы с успехом выполнить наперекор общим желаниям и собственным взглядам порученное мне дело. Сознаю, что новые узы между Францией и Россией казались мне опасными для Европы. По моему мнению, следовало достичь лишь такого признания идеи этого брачного союза, чтобы удовлетворить Наполеона, но в то же время внести такие оговорки, которые затруднили бы его осуществление. Все искусство, которое я считал нужным применить, оказалось с императором Александром излишним. Он понял меня с первого же слова и понял точно так, как я хотел. «Если бы дело касалось только меня, — заявил он, — то я охотно дал бы свое согласие, но этого недостаточно. Моя мать сохранила над своими дочерьми власть, которую я не вправе оспаривать. Я могу попытаться на нее воздействовать, возможно, что она согласится, но я все же не решаюсь за это отвечать. Так как мною руководит истинная дружба к императору Наполеону, то это должно его удовлетворить. Скажите ему, что через несколько минут я буду у него». Ваше величество, не забудьте, что разговор должен носить сердечный и торжественный характер. Вы будете говорить, Ваше величество, об интересах Европы и Франции. Европе необходимо, чтобы французский престол был защищен от всяких бурь, и средства, предложенные Вашим величеством, должно привести к этой цели. Да, это составит тему моего разговора, она очень плодотворна. Сегодня вечером мы увидимся у княгини Турни Таксис. Я пошел предупредить императора Наполеона, который был восхищен тем, что ему предстоит отвечать, но отнюдь не просить. У меня едва хватило времени добавить еще несколько слов, как император Александр уже сходил во дворе с лошади. Оба императора оставались вдвоем несколько часов. С этого момента всему двору приходилось изумляться тем дружеским выражением, с которыми они обращались друг к другу. В последние дни даже строгость этикета была ослаблена. Всюду чувствовался дух согласия и полное удовлетворение императоров. Важное дело разводе было начато так, что император Наполеон мог давать удовлетворительные ответы всем лицам, связанным с императрицей Жозефиной, которые считали ее возвышение гарантией своего личного положения. Страница 214. Наполеону уже казалось, что он закладывает основания настоящей империи. Со своей стороны русский император думал, что лично связал его с собой. Он лелеял мысль, что одним своим влиянием он дал русской системе поддержку того, кого восхвалял весь мир и гений которого разрушал все затруднения. В театре он встал в присутствии всего Эрфурта и взял руку Наполеона в момент, когда произносились стихи из Эдипа. «Дружба великого человека является даром богов». Эдит Вольтера, Действие первое, явление первое. Они оба считали, что необходимы друг другу для их общего будущего. Когда закончились дни, отведенные для свидания, то каждый из них раздал награды свите своего союзника, и они расстались с выражениями живейшего сожаления и полнейшего доверия. Последнее утро в Эрфурте Наполеон посвятил обществу. Зрелище, которое представлял в этот последний день его дворец, никогда не исчезнет из моей памяти. Он был окружен владетельными князьями, у которых он уничтожил армии, отторгнул владения, или которых он просто принизил. Среди них не нашлось никого, кто бы решился обратиться к нему с какой-либо просьбой. Каждый желал только, чтобы Наполеон его заметил, и при том заметил последним, чтобы сохраниться в его памяти. Вся эта откровенная низость осталась без вознаграждения. Он отличил лишь веймарских академиков и говорил только с ними. Он захотел в этот последний момент произвести на них особое впечатление и спросил у них, много ли в Германии отвлеченных мыслителей. «Да, Ваше Величество», — ответил один, — «их довольно много». «Я жалею вас. Они имеются у меня в Париже. Это мечтатели и опасные мечтатели». Они все скрытые, даже не слишком скрытые материалисты. «Господа», — заговорил он, возвышая голос, — «философы мучаются над созданием систем. Они тщетно пытаются создать систему лучшую, чем христианство, которая, примиряет человека с самим собой, в то же время обеспечивает общественный порядок и спокойствие государств. Ваши теоретики разрушают все иллюзии». а эпоха иллюзий составляет для народов, как и для отдельных лиц, счастливый возраст. Покидая вас, я уношу с собой одну из таких иллюзий, которая мне драгоценна, надежду, что вы сохраните обо мне добрую память. Спустя несколько минут он уже был в экипаже и уезжал, чтобы завершить, как он полагал, покорение Германии. Страница 215. я прилагаю здесь договор, подписанный в Эрфурте. Можно найти некоторую разницу в расположении статей в проекте, который император просил меня составить, и в этом договоре. Статья, относящаяся к Валахии и Молдавии, с первого взгляда кажется измененной, однако формально признавая присоединение обеих этих провинций к Российской империи, император Наполеон требует сохранения своего согласия На такое присоединение в глубочайшем секрете, точное выражение, так что эта статья приобретала, по его мнению, в проекте и в самом договоре почти одинаковый смысл. Надо отметить, что последняя редакция договора не содержала двух статей, внесенных Наполеоном в проект, именно статьи, по которой он становился судьей в вопросе об обязательности для России объявления войны Австрии. и другой, относящийся к продвижению одного русского корпуса к австрийской границе под предлогом отношений, создавшихся между Петербургским кабинетом и Атаманской портой. Эрфуртская конвенция, подписанная 12 октября 1808 года, ратифицирована 13 октября 1808 года. Его Величество император французов, король италийский, протектор Рейнского союза и так далее, и его величество император Всероссийский и так далее. Желая придать соединяющему их союзу все более тесный и навеки нерушимый характер и оставляя за собой возможность впоследствии, в случае надобности, прийти к соглашению о том, какие принять новые решения и какие направить новые средства борьбы против Англии, общего их врага и врага континента, решили установить в особой конвенции начало, которым они постановили неизменно следовать во всех своих выступлениях с целью восстановления мира. Для сего они назначили «Его Величество император французов» и так далее, его сиятельство «Жан-Баптиста Номпер де Шампаньи», «Имперского графа» и так далее, и «Министра внешних сношений». «Его Величество император всероссийский» и так далее – Его сиятельство графа Николая Румянцева, действительного тайного советника, члена Государственного Совета, министра иностранных дел и так далее, которые пришли к следующему соглашению. Статья первая. Его Величество император французов и так далее, Его Величество император всероссийский и так далее, подтверждают, и поскольку это требуется, возобновляют союз, заключенный ими в Тильзите, обязуясь не только не заключать с общим врагом никакого сепаратного мира, но и не вступать с ним ни в какие переговоры и не принимать от него никаких предложений, иначе как с общего согласия. Страница 216, статья 2. «Решив оставаться в нерасторжимом союзе на случай мира и войны, высокие договаривающиеся стороны постановляют назначить уполномоченных для мирных переговоров с Англией и отправить их для этого в тот континентальный город, который будет ей указан. Статья третья. В течение всего хода переговоров, если они будут иметь место, уполномоченные обеих высоких договаривающихся сторон будут постоянно действовать в самом полном согласии. Ни одному из них не будет дозволено не только поддерживать, но даже принимать или одобрять наперекор интересам другой договаривающейся стороны Какой бы то ни было предложение или просьба английских уполномоченных, которое, будучи само по себе благоприятно английским интересам, могло бы также представить некоторые выгоды для одной из договаривающихся сторон.